Серый голубь. Игорю приснился червонец, прижатый к асфальту колесом. Он знал, во сне нужно побыстрее вспомнить, что произойдет дальше, чтобы это дальнейшее отменить. Но вспомнить так и не сумел и проснулся с чувством досады. Посмотрел на часы, удивился, почему нет звонка, и тут будильник сработал. Игорь прихлопнул кнопку и улыбнулся. А ведь на его он видел ту десятку лет двадцать назад, когда возвращался домой, отслужив срочную. «Был май, и такое солнце, и такая свобода!» В дверь подошедшего автобуса он не вскочил, заметив лежащий под задним колесом червонец. Не идет джон упустить такой случай. Но двери сомкнулись, и Карус тронулся, и десятка закрутившись вместе с колесом, стремительно набирая обороты, весело замахала ему праздничным красным флажком. Проснулся. Заглянула Вера, из своей комнаты вылез Ленька, прошлепал в туалет. А ты что вскочил в такую рань, опять босиком? Лень, ну сколько раз я... Мам, ну охота приставать с самого утра, Допивая чай, Вера с беспокойством напомнила. Так, если позвонит Иван Сергеевич, насчет работы все запиши. Леня зашел на кухню, довольно сморщил нос. Кабачки, да? Да, ты слышал, Лень? «Если позвонит Иван Сергеев...» «Да слышал, слышал я!» «Правильно вас разгоняют. Складывайте потолочное со среднеполовым». «Заткнись», — миролюбиво посоветовал Игорь. «Умылся бы сначала». «Пап, я у тебя черную нитру взял». «Нитру? Одну вещь покрасить надо». Игорь сел завтракать, когда жена уже в плаще, она собралась на выходные к приболевшей тетке, прибежала на кухню в панике. «Посмотри, что он делает». Лёня, так и не одевшись, бусиком в трусах, обрызгивал нитрокраской здоровенные рога, выложенные на газету. На ней лежал и оранжевый мотоциклетный шлем, влажно поблескивая, короткой черной надписью на английском трафарет ваялся рядом. «Драйв!» — вслух прочитал Игорь. "С живой коровы спиливал или как? Крепины на шурупы на клей отлетят". "Сынок", голыжни дрожал, "зачем всё это?" «Надо!» – буркнул Леня. За остывший завтрак сели вдвоем. «Классные рога, да?» – с гордостью спросил сын. «Тебе они очень пойдут», – согласился Игорь. «Откуда взял-то?» – «Подарили». «Один друг на обои не достал». «А как ты догадался, что на шурупы?» «Вообще поговорить надо, а? Мы тут собрались...» В коридоре зазвонил телефон. «От меня!» – скачал сын. Поддержанную Яву ему купили недавно. Вера долго упиралась, но весной Леня получил права и часть денег заработал сам. игорю говорил уговорил ее купить мальчишке мотоцикл. Хотя Веру можно понять. Восемь лет назад сын упал с горки, повредил позвоночник и год лежал. Сейчас вроде бы все в порядке, но, как говорится, береженого Бог бережет. ты куда вы собрались?» – поинтересовался Игорь. «Пап, ты только не отговаривай, ладно? Мы в Питер завтра махнем». В понедельник ей-богу вернусь, а маме скажи у Сереги ночую. Ей же как есть не скажешь? Хм, Ленинград это тебе не внуково, и первое сентября на носу. Да я же нормально езжу, ты же видел. Ладно, ладно, кати. Ну будь поаккуратней, ладно? Постарайся. Сколько вас собирается? Ну, человек двадцать. Спасибище, папа. Старые тюды для поездки в Измайлово Игорь вчера отобрал, но не упаковал. Возясь с ремнями, крикнул. «Включи что-нибудь, а!» «Ага!» Запись была неважная, истошный голос продирался сквозь выкрики и шумы. «Я ем на помойках, я пью из луж. Я самый плохой, я хуже тебя. Я самый плохой, моя шея тонка. Свернуть эту шею не дрогнет рука у тебя. Зато я умею летать. Серый голубь, серый голубь, серый голубь, серый голубь, серый...» «Выключай!» — рассмеялся Игорь. «С хватит!» «Ну и зря обиделся сын, это же Петя Мамонов!» Что Игорь потянул этой весной в Измайлов, он и сам не знал. Побродил, поглядел... Халтуры было много, но попадались и неплохие вещи. А в июне, во время ремонта квартиры, стащил с антресорей свои старые работы и впервые за последние годы пересмотрел со странным тягостным чувством. Кое-что без сожалению выбросил, многое оставил. Оставил ящик с красками, но не выкидывать же. И решил, как только развяжется с ремонтом, поездит на выставку-продажу. В прошлый раз ему рассказали историю дерганого типа, с которым Игорь расположился рядом. тут давно был человеком вроде бы конченым, спившимся до безобразия одиноким, но кто-то затащил его сюда, и он продал одну работу, другую, оделся по-человечески, нашел здесь приятелей, снова начал писать. Игорь видел его елочки-березки, морозы солнце день чудесный, лихие следы от полозьев. Что ж, выбрался человек на широкую халтурно-творческую дорогу, кто осудит? Не он же. Игорь, всего-навсего распродающий прежней работы с аккуратно замазанными датами 15-летней давности. Художников было еще немного, перекликались, топтались по трое-четверо, обсуждали новости и сплетни товарищества, подходившие шустро занимали места, иногда не без маленьких скандалов. Втыкали три ноги зонты на случай дождя, растягивали между деревьев пленку, кто-то уже сидел на раскладных стульчиках, наливал из термоса чай, рассеянно поглядывая по сторонам, кто-то Ни из термоса и ни чай. К Игорю, расставившему три своих пейзажа, уверенно подошел некто Вова. Так он представился. Лицо сплошь заросло пегой бородой, воспаленные глаза посверкивали отрешенно. На вид ему было лет шестьдесят. «Мне симпатичны твои поиски», — сказал он и пожал Игорю руку. «Прошу к моему шалашу». Игорь пошел за ним, понимая, что идет зря. Заводить тут знакомство смысла не имело. По-настоящему своим ему же все равно не стать. Художники, торговавшие здесь, на каком бы уровне профессионализма они ни находились, все-таки работали, питали какие-то надежды. Бородач усадил его на стульчик за большим холстом, зашарил в рюкзаке. «Слушай, пить я не буду», – рукой остановил Игорь горлышко бутылки, накоренившейся над его стаканом. «Болен», – огорченно распустил губы Вова. «Вроде того», – Сухо ответил Игорь, так что извини. Вова неожиданно для Игоря оказался сюрреалистом. На зеленовато-бурых по колориту холстах вылуплялись из яйца гигантская летучая мышь с лицом человеческого новорожденного. Цветы хищно разевали пасти, душили друг друга. Написано было крепко, Игорь искренне сделал Вове несколько комплиментов. Вернувшись к себе, он увидел стоящую перед его работами старуху в вязаной кофте. Она рассматривала правый этюд. Осенний солнечный день, вётлы у реки, по бугру спускается огород с сыроюшкой у низенького забора. Ученический добротный этюд. Вытянув жёлтый палец, старуха застенчиво спросила. — Твоя картина-то? — Моя. — И сколько просишь? — Всё по сорок, — ответил Игорь. «А немного ли?» «В самый раз, бабушка!» Она отвела глаза, помялась, словно хотела ещё о чём-то спросить и двинулась дальше. Игорь сел и раскрыл новый мир. Получили давно, а прочитать руки не доходят. Напротив, через дорожку, длинноносый парень с молодой тёмной бородкой читал тот же номер, то и дело трогая обручальное кольцо проволочной толщины. Рядом с ним висел плакат «Рисую портреты за двадцать минут». Качаясь на ветру, рисунки-образцы – Ставили гуаши на продажу, московские дворы написаны внимательно с настроением. На таких спокойных, независимых мальчиков Игорь поглядывал с интересом, с уважением и не без некоторой тоски. Сколько всякого у них впереди. Не дай бог превратиться в такого, как тот дерганный автор пухлых снегов. Но кто-то превратится, а кто-то и бросит это занятие, как бросил когда-то он. В молодежную секцию «Мосха» Вступить не удавалось, к издательствам и журналам было не подступиться. Становилось все непонятнее, зачем и для кого, и для чего он вообще рисует. И захотелось послать к черту все. Живопись, Верину мать, ежедневно учившую жить, самого себя. Работал тогда художником-оформителем в таксопарке, похмелялся по дороге в парк, и в обед его, как обычно, звали в гости электрики. Вера год набиралась решимости подать на развод, а другой на ее месте... Месяца бы хватило, но развестись не успели, случилось то несчастье с Ленькой. Оно сильно тряхнуло всех. Начал поправляться, сын умерла веренно, мама, неожиданно оставив после себя солидную сумму на сберкнижки, и вышло так, что они с Верой всерьез ушли в разные житейские дела. Он устроился художником в институте, народ защищал диссертации, так что подработка шла в руки сама. В общем, жизнь давно вошла в нормальную колею. В Вере, к счастью, нет ни материнской властности, ни изматывающей мелочности. Она из несчастных по нынешним временам женщин, что предпочитает быть ведомыми, а не ведущими. О неумении решать паника по пустякам, судорожное возвращение к уже обговоренному – это все последствия жизни с матерью, тут ничего не поделаешь. Так зачем он ездит сюда? Продал два небольших этюда, и для Веры это довод, но сам-то знает, что дело не в деньгах. «Ностальгия по молодости?» «Может быть». Паренек напротив снова поправил кольцо. Один потихоньку разгуливался, на небе проступили голубые пятна, народу пребывало. Где-то неподалеку, судя по запаху, жарили шашлыки, Игорь посмотрел на часы, время обеденное. Он захлопнул журнал, поднял голову увидел перед собой знакомую старуху в вязаной кофте. «Сынок!» Так же хрепловато и нерешительно обратилась к нему старуха и снова вытянула желтый палец – «Ты откуда этот вид срисовывал?» «На истре», — ответил он. «А не путаешь? Не на сестре?» Он улыбнулся, пожал плечами. Старуха поняла его по-своему. Тоже заулыбалась, сморщена, обрадована. «Вижу, на сестре. желая там, а теперь помирать время пришло». «Ну что вы! Вас еще не на один год хватит». «А не говори, милый. Знаю, по что из больницы выписали». «Сорок, говоришь». Дешевше тут ничего и нет, возьму. Пускай внуки глядят. Игорь завернул и перевязал работу. Старуха пожевала губами. Благодарствую. Дай Бог тебе здоровья. На Игоря нашла минутная эйфория. Не зря торчит здесь. Берут, значит, все-таки нужно то, что он делал. Но когда переложил в бумажник старухи на червонце, послушно тряпичные, как завалявшиеся автобусные талоны, настроение переломилось. Захотелось сложить два оставшихся этюда и никогда не возвращаться сюда, положив конец этой глупости, что тянется уже месяц. Складывать работу он не стал, пошел занимать очередь за шашлыками. Позже страшно пожалел, что не ушел. Илья Андреевич Губин, который вел у них живопись на третьем-пятом курсах, прошел мимо раз, не узнав, потом второй, остановился, вглядываясь в этюды. Игорь опять, как в первый раз, В приезд в Измайлоу почувствовал себя обезьяной в зоопарке. Илья Андреевич мало изменился. Та же грузная стариковская фигура, беременная, на пятку походка, только одет небрежнее, чем прежде, как будто наспех. «Простите, молодой человек, это ваши работы?» Он прочертил зонтиком нетвердый полукруг над этюдами, и на Игоря пахнуло острое и странно, то ли геранью, то ли тройным одеколоном. «Мои...» ответил Игорь, испытывая забытое юное желание провалиться сквозь землю. Оба этюды были сделаны на летней практике после третьего, кажется, курса. «Видите ли, они мне как будто знакомы. Они давно написаны? Лет пятнадцать назад. А вы не учились те времена на худографе?» «Учился Илья Андреевич, даже у вас». Старик растроганно Просморкался мятый платок, сделал вид, что припомнил Игоря, может, и правда припомнил, и пригласил в гости. Игорь не сумел отказаться. У магазина Илья Андреевич взял его деньги, как-то очень естественно, по-деловому, и быстро договорился с кем-то в голове очередь. Готовя на кухне нехитрую закуску, старик говорил и говорил о том, что в Измаевло поехал из любопытства. Слишком уж дурно отзываются об этом месте в союзе художников. Что живет здесь недавно, с тех пор, как умерла жена, он разменял прежнюю квартиру для внучки. Видите ли, мне деду старым одинокому три комнаты ни к чему, а Леночку насрано замуж выскочила, правнука мне родила. Славный мальчик. Жаль, жена не дождалась. И что ушел с преподавания десять лет назад, но сам писать продолжает и даже выставляется. Мне уже за семьдесят, я работаю, берите пример, молодой человек. И что Игорь талантлив и нельзя, нельзя так поступать с собой. Пригласил к себе в мастерскую... если нет возможности писать дома, дал телефон, стал сватать в новую художественную школу, где директором его давний приятель. Учить ребятишек — это прекрасно, весь белый свет заново, их глазами увидите. Опьянел Илья Андреевич быстро. Начал повторяться, внезапно задремывать. Просыпаясь, сильно вздрагивал, вздыхал, подвигал Игорю бутылку и снова засыпал. За стеклами дождливые сумерки вспыхивали все новые окна. Первая волна хмелья отпустила. Игорь чувствовал, как поднимается другая, медленная, нерадостная. Пора было уходить. Старик очнулся, задумчиво сказал да Вынул вставной челюсть и опустил в стакан с остатками водки. Илья Андреевич позвал его игорь но учитель скользнул по нему младенческими, нездешними глазами и промолчал. Игорь помог ему подняться, довел до дивана. В глаза бросился жирный слой пыли на телевизоре. «Однако нечасто его навещают», — подумал он. Напоследок еще раз взглянул на натюрморт Илья Андреевича, развешанный по стенам. Старик любил писать садовые цветы и полные бокалы, делал это хорошо, действительно хорошо. Аккуратно захлопнув дверь, Игорь ушел. «68», — зачем-то отметил про себя номер квартиры Губина. Упакованные картины постукивали по ноге. Да, осень на носу, и осень ранняя листья липли к асфальту, отблёскивая под фонарями. Он вспомнил губенское «Молодой человек». Какой, к чёрту, молодой, когда жизнь, считая почти прожита, лучшая в ней прожита. И не с ним одним так случилось, со многими из его поколений. Конечно, появляются теперь какие-то возможности, закрутилась для кого-то жизнь, как та невероятная десятка на автобусном колесе. Для кого-то да. Он пощупал нагрудный карман, хрустнул листок бумаги с телефонами приятеля губиной мастерской Ильи Андреевича, и мелькнула мысль, что как-нибудь и впрямь можно заглянуть. Запас красок-то остался приличный от прежних времен. Мысль была несерьезной, ненужной, и такая вдруг оглушила тоска. Игорь выругался и прибавил шагу. Знобило он, хотел горячего крепкого чая. Он решил позвонить Леньке, если сын дома пусть заварит к его приходу. Высыпав мелочь на ладони, Игорь подошел к фонарю. Не было ни двушек, ни копеек. «Девочка», — окликнул он девчонку лет одиннадцати, — «мне позвонить надо, не разменяешь?» Она подошла не спеша, со здоровым недоверием. Серьезная, толстая девочка, и сказала, взглянув на Игореву руку, «На ваш пятак я вам не наберу. Да мне одной двушки хватит, поищи». Девочка порылась в кошелечки. «Ой, наберу. Я думала, их две, их три. Вот, пожалуйста, берите все мои двушки, а я ваш пятак». Она неторопливо пошла дальше, а Игорь остался стоять под фонарем, глядя на ладонь с мелочью. Что-то было не то. Пустяковое, но не то. «Про какой пятак?» — говорила девочка. «Не было у него пятаков, он прекрасно помнит. Как в метро он дал губину последней и подумал, что на обратную дорогу надо будет наменять». А вот полтинник кажется был игорь зажал деньги в кулак и ударил себя по лбу расхохотавшись милая девочка на искренне брала у него всего пять копеек брала 5 оставляя ему 6 оперативным оказалось воздаяние за доброе дело. позвонив лки он спустился в метро мимо покосившегося на него милиционера машинально сверил время на своих часах с оранжевыми цифрами горящими над тоннелем Смаргивала одно за другой секунды на табло, сын ставил дома чайник, висела в незнакомой комнате и этюд, который он не сообразил отдать так, вздыхал во сне Илья Андреевич Губин и катил по далекой весенней улице автобус с веселым флажком на колесе. Катил куда-то. Катил.